Солнце розами я заслонить не могу, тайну судеб словами раскрыть не могу. Из глубин размышлений я выловил жемчуг, но от страха его просверлить не могу.